Глава, двадцать девятая. Кирилл. Я ответил на десятки звонков, на сотни сообщений. Реально, их было просто невероятное количество. Я даже несколько раз встречался с написавшими мне девушками, потому что надеялся. И боялся спугнуть слишком заковыристыми вопросами. Представлял, а вдруг это Эсмиральда, и я тут устраиваю допрос. Она обидится. Она хрупкая и ранимая девочка. Но это была не она. Всегда. Идея с плакатом была провальная, но ничего лучше я не придумал. И меня до сих пор точит мысль, а вдруг я ее пропустил. Поэтому иногда я начинаю перечитывать сообщения и искать в них какие-нибудь зацепки. Задолбался. Я уже не верю. Я в депрессии и в апатии. Настолько, что даже подумываю послушаться отца и вернуться в Дубай. Эсмеральда — это сон, мираж, чудесное мимолетное видение. Может, я вообще сошел с ума и придумал ее. После месяца бесплодных поисков я уже начинаю сомневаться в ясности своего рассудка. А мне всегда помогала быстрая езда. В Дубае дороги охеренные, и я гонял ночами, приводя мысли в порядок, а тело в тонус. А вот и сегодня я решил погонять. Да уж, тут особо не разгонишься и не расслабишься. Всегда надо быть на чеку. В любой момент можешь поймать яму или открытый люк, или внезапную бабульку, бредущую неизвестно куда в ночи со своей сумкой на колесиках. Серьезно? В двенадцать ночи? Может, это тоже мираж. Но здесь, за городом, все же легко дышаться. А необходимость концентрации заставляет выбросить из головы все ненужное. Ты просто выживаешь. И это офигенно. Я торможу на заправке. Бензин не нужен, просто хочу выпить кофе по старой памяти. Раньше мы с ребятами часто тут кофеином заправлялись, когда гоняли на байках паркуюсь, хожу в здание заправки, иду к стойке, за которой зевает сонная кассирша. Заказываю и круассан. И вдруг слышу за спиной: "О, бесец, здорово! Ты чего тут делаешь?" Оборачиваюсь. Ваня сидит, пьет кофе. Да, похоже, пацаны все еще любят эту заправку. И кофе, судя по запаху, тут до сих пор неплохой. Мы жмем друг другу руки. Катаюсь, а ты? Я тоже. Сажусь и с ним рядом. Он хмурый, молчаливый, злой. Я тоже. Так что какое-то время мы молчим. В душу друг к другу не лезем. И как будто понимаем друг друга без слов. Как мне этого не хватало в Дубае? Да, там у меня тоже были друзья, но не такие. Этих я знаю с пелёнок, и у нас почти телепатическая связь. Но не настолько, чтобы я понял, чем конкретно он грузится. Ваня классный парень. И, кстати, он хочет, чтобы его звали Гризли. Типа он сын медведя, все дела. Но, естественно, никто его так не зовет. Все называют просто Ванькой. Он бесится, ну хотя бы Иван. Но нет. Тусовка беспощадная. Никто не получает кликуху по заказу. Она сама прицепляется в какой-то момент. Я, может, тоже хотел быть гепардом или львом, но я писец И уже смирился с этим. «Ты чего такой тухлый?» — наконец спрашивает Ваня. Я пожимаю плечами. «Ты тоже не сказать, чтобы сильно радостной?» «Из-за девчонки?» — спрашивает Ваня. Киваю. «Ты тоже?» Он секунду помедлив тоже кивает. «Из-за девчонки?» Мы молчим дальше. А что тут скажешь? Женщины злом. Я допиваю свой американо, думаю ехать дальше, но тут Ваня выдает. «Есть одно дело!» «Что за дело? Может, помощь нужна?» Чё? «Песец возбудился?» Я тоже улыбаюсь. «Чую, дело пахнет керосином, а мне это как раз и нужно. Отвлекусь, развлекусь, выброшу из головы Смиральдо. «Надо одному будаку рожу набить», — произносит мой старый друг. Примерно так я и думал почему-то. «Это я всегда с удовольствием» если честно вообще не помню когда дрался по настоящему не на ринге как то повода не было в последние лет семь наверное последняя драка была здесь на родине когда мы с пацанами замахались с какими то отбитыми гопниками мы им наваляли естественно и сейчас вспоминая об этом я чувствую прилив адреналина в крови драка это круто драка это по мужски Это способ почувствовать себя живым и настоящим. «Чё, повеселее стало?» — скалится Ваня. «Так заметно?» — ухмыляюсь я. И мы с ним выходим с заправки. «Бить буду я», — говорит Ваня. «Один на один». «Понял». «Уже не так интересно. Ну ладно. А Ваньке виднее, как все должно быть. Это его война». «А ты это... Останови меня, если что!» Продолжает он. «Если что?» «Ну, если я его совсем убивать начну». «Понял». «Остановлю. Чего не остановить-то? До криминала доводить не будем». «Так, немного попугаем мудака». «Что за мудак, не спрашиваю. Захочет, сам расскажет». Раз дело связано с девчонкой, скорее всего, соперник. «Ну всё, теперь мне повеселее стало», — признается Ваня. «Теперь я не боюсь его убить». Мы подъезжаем к какому-то дому. Ваня тормозит, я тоже. Мы паркуем байки. Он разъясняет мне план. Я ему позвоню, он выходит. Я с ним базарю. Ты пока не отсвечивай, я сам. «Понял». Который раз повторяю я. В этот момент справа от нас появляются некие чуваки. Все такие на спорте. Идут с видом. Мы тут на районе самой крутой перца. Ваня смотрит на них. О, Латоша пожаловал. И звонить не надо. Латоша, значит, который из трех? Левый. План меняется. Понял. Я разминаю плечи и поудобнее сжимаю руки в кулаки.